глава 50 до помпеи компании доехала без приключений на станции компании встретили проводники и загалдели предлагая свои услуги слышалась ломаная французская немецкая английская речь некоторые говорили вперемешку сразу на трех языках Дабы завладеть компанией, они старались выхватить у мужчин палки, зонтики. «Не надо, не надо, брысь, знаем мы вас!» — кричал Конурин, отмахиваясь от проводников. «Какой-то черномазый в полинявшем до желтизны черном бархатном пиджаке тащил уже ватерпруф Глафиры семёновной который раньше было у ней накинут на руке, и кричал, маня за собой путников, «Пассе avec moi, премьер-реман-де-жене, ресторан-кук!» «Господа, да отнимите же у него мой ватерпруф, ведь это же нахальство!» — вопила она. Граблин бросился за ним в нагонку, отнял у него платье и сильно пихнул проводника в грудь. Удар был настолько неожидан, что проводник сверкнул глазами и, в свою очередь, замахнулся на Граблина. — Что? Драться хочешь? А ну-ка, выходи на кулачки, арабская бразина, попробуй русского кулака! Граблин стал уже засучивать рукава, Вышел бы, наверное, скандал, но подскочил Перехватов и оттащил Граблина. — Ах, какое наказание! Или хочешь, чтобы тебя и здесь поколотили, как в Париже? — сказал Перехватов. — Господа, как хотите, но проводника для хождения по Помпеи нужно нам взять, иначе мы запутаемся в раскопках, — обратился он к компании. — Только, разумеется, следует поторговаться с ним. — Какой тут еще проводник? — я Ежели прежде нужно выпить и закусить, — отвечал Граблин. «Нет, — Нет-нет, Григорий Аверьянович, оставьте вы пока выпивку и закуску, — сказала Глафира Семеновна. — Прежде Помпея, а уж потом выпивка. Посмотрим Помпею и отправимся завтракать. Нанимайте проводника, месье Перехватов, но только, пожалуйста, не черномазово нахало. — у меня башка трещит после вчерашнего. — Должен же я поправиться после вчерашнего, — протестовал Граблин. — А то чихать мы и на вашу Помпею. — Ну, оставайтесь одни и поправляйтесь. Перехватов начал торговаться с проводниками. Один ломил 10 лир франков за свои услуги, другой тотчас же спустил на 8 третий — семь, и выговаривал себе даровой завтрак после осмотра. Перехватов сулил три лиры и медца лира пол франка на макароны. Проводники на такое предложение как бы обиделись и отошли в сторону. Вдруг подскочил один из них, маленький, юркий, с черными усиками, и произнес на ломаном немецком языке 5 лир, но только дайте потом хорошенько на макароны». Перехватов покончил на пяти лирах, но уже без всяких макарон. «Ох, я уверен, что Эчелленца добрый и даст мне на стакан вина!» Подмигнул юркий проводник и, крикнув «Коммензи битте, майнхерн!», торжественно повел за собой компанию. Проводники-товарищи посылали ему вдогонку сочные итальянские ругательства. «Рафаэль Моралыч, зачем ты немчуру в проводнике взял?» Протестовал Граблин. «Лучше бы с французским языком». «Да ведь ты все равно ни по-французски, ни по-немецки, ни бельмеса не знаешь. Ты слушай, что я тебе буду переводить». «Все-таки он будет немчурить над моим ухом, а я этого терпеть не могу». Все следовали за проводником. Проходили мимо ресторана. Проводник остановился. «Самый лучший ресторан!» — произнес он по-немецки. «Здесь можете получить отличный завтрак!» «Hier können Sie gut essen und trinken?» «Что?» «Трinken!» — встрепенулся Граблин. «Вот, брат, заяц спасибо!» «Хоть ты немец!» Из немецкого языка я только и уважаю одно слово Тринкен, господа. Как вы хотите, а я уж мимо этих раскопок пройти не могу. Пару коньяковых собачек на поправку вонзить в себя надо. Ах, боже мой! И зачем этот паршивый проводник к ресторану нас привел? Негодовала Глафира Семеновна. После, после Помпеи, Григорий Аверьянович, вы выпьете. Нет, мадам, не могу. Аминь. У меня после вчерашнего задние ноги трясутся. Есть мы ничего не будем, но коньячишкой помазаться следует. Господа мужчины, комензи на скорую руку. Мужчины улыбнулись и направились за грабленным. «Ах, какое наказание!» вздыхала Глафира Семеновна, оставшись у ресторана. «Пожалуйста, господа, не засиживайтесь там!» — упрашивала она мужчин. «В один момент!» — крикнул ей граблен и кивнул проводнику. «Эй, немчура, иди и выпей за то, что сразу понял, какие нам раскопки нужно!» В ресторане, однако, мужчины не засиделись, и вскоре из него вышли, покрякивая после выпитого коньяку. Граблин сосал целый лимон, закусывая им. Их сопровождал на подъезд лакей ресторана. Кланялся и, прося зайти после осмотра раскопок завтракать, совал карточки меню ресторана. Вход в помпейские раскопки был рядом с рестораном. У каменных ворот была касса. Кассир в военном сюртуке и в кепи с красным кантом продавал входные билеты и путеводители. За вход взяли по два франка с персоны и пропустили сквозь контрольную решетку с щелкающим крестом на дорогу, ведущую в раскопки. Дорога была направо и налево обложена каменным барьером, и на нем росли шпалеры, кактусы и агавы. Впечатление было такое, как будто бы входили на кладбище. Публики было совсем не видать, тишина была мертвая. Все молчали, и только один проводник, размахивая руками, вертелся на жиденьких ногах и бормотал без умолку, ломая немецкий язык. Показалось небольшое здание новой постройки. «Музео Помпеано», — указал проводник, продолжая трещать без умолку. «Что он говорит?» — спросил Перехватова Николай Иванович. «А вот это Помпейский музей. Проводник говорит, что его осмотрим потом, на обратном пути». «Еще музей!» — воскликнул Граблин. «Нет, брат Мазилка, в музей я и потом не пойду» достаточно уж ты меня на музе в этом неаполе до того на музею что даже притит Пять музеев с безрукими и безголовыми статуями и облупившимися картинами в три дня смотрели нет ша аминь каково невежество то отнесся перехвата в глафири семеновне кивая нагграбллена и вот все так вчера на статуи лучших мастеров «Плевал!» «Я не понимаю, Григорий Аверьянович, зачем вы тогда в Италию поехали?» — заметила Глафира Семеновна. «Яс! Само собой уж не за тем, чтобы эти музеи смотреть. Немецкие французские рестораны увеселительные места я видел, захотелось и итальянские посмотреть. Надо же всякой цивилизации поучиться, коли я живу по полированному». Родители наши были невежественные мужики, а мы хотим новомодной цивилизации. Но одно скажу. Лучше парижских полудевиц нигде нет. Ни немки, ни итальянки, ни испанки в подметке им не годятся. Вот, например, дрыгательное заведение «Мулен Руш» в Париже. — Ежели бы такую штуку завести у нас в Питере! — Брось, тебе говорят! Дернул Граблина за рукав перехватов и кивнул на Глафиру семёновну Граблин спохватился. — Пардон! Пардон не буду! То есть решительно. Я никак не могу привыкнуть, что вы, Глафира Семеновна, настоящая дама. Начались раскопки. Проводник остановился около каменных стен здания без крыши, зияющего своими окнами без переплетов и входами без дверей, как после пожара. Проводник забормотал и пригласил войти внутрь стен. Расположение комнат было отлично сохранившись. Компания последовала за ним. — Месье Перехватов! видите же, что он рассказывает», — попросила Глафира семёновна «Насчет немецкого языка я совсем швах». Вот это были спальные комнаты, и назывались они у жителей по-латыни «кубикула». Вот это гостиная — «таблинун». Вот столовая — «триклиниум». «Постой, постой! Да разве в Помпеи-то мертвецы прежде были?» — спросил Перехватова, — граблен. — То есть, как это мертвецы? Пока помпеи была не засыпана, они были живые. — А как же они по-латински-то разговаривали? — Ведь сам же ты говорил, что латинский язык — мертвый язык. — Теперь он мертвый. А тогда был такой же живой, как и наш русский. — Что «Да, брат, ты врешь, Рафаэль!» «Не слушай, Калевру!» «Вот какие у древних помпейцев постели были! Видите, ложе из камня сделано!» Обратился Перехватов Глафири семёновне «Вот и каменные изголовья!» но на манер наших лежанок стало быть!» «Так-так!» — кивал Конурин. «Но неужели же они спали на этих камнях без подстилок?» Задала вопрос Глафира семёновна «Как возможно без подстилок?» Отвечал Николай Иванович. «Наверное, хоть войлок какой-нибудь подстилали и подушку клали. Ведь и у нас на голых израстцовых лежанках не спят. Как столовой-то по-латыни. Триклиниум. Триклиниум». Триклиниум. Хорошее слово. Проводник вел компанию в стены другого здания.